Мертворожденный. Теплый душ успокаивал, вода обволакивала своим приятным теплом. Ванную комнату наполнял пар. Майкл уже минут сорок стоял под струями воды. Он постоянно стоял и смотрел перед собой, все еще находясь в шоке от недавних событий. Мужчина в сотый раз встряхнул головой, стараясь прогнать страшные воспоминания. Но перед ним снова и снова всплывали те жуткие образы мертвых и раненых. И маленькая невинная девочка с золотистой лентой в волосах, которую он не смог спасти. Когда Майкл пришел домой и взглянул на себя в зеркало, то не узнал свое отражение. Вместо молодого симпатичного мужчины с аккуратно уложенной стрижкой и выбритым подбородком на него безумным взглядом смотрел некто с растрепанными волосами, Отражение было покрыто сажей и запекшейся кровью. Майкл не знал, его ли это кровь или кого-то из жертв. Сейчас, уже смыв с себя всю эту грязь, копоть и кровь, Майкл надеялся также смыть и воспоминания о случившемся. Но воспоминания накатывали волнами с новой силой. Ему вновь захотелось очутиться где-нибудь в глуши. «Там, где нет людей». Мерный звук льющейся воды немного успокаивал, но не придавал сил. После всего увиденного казалось, что ничего не будет прежним. Все эти опоздания на работу и кошмары по ночам больше не пугали его. Майкл подумал, что зря отказался от медицинской помощи. Тогда он, возможно, из-за шока, ничего не почувствовал. Но сейчас тело начало сильно болеть. При каждом вдохе в правом боку возникало чувство, будто тысячи иголок впивались в тело. И это уже не говоря о множестве мелких болевых ощущений. Майкл вылез из душа и вытерся. Он еще раз осмотрел себя в зеркало. На скуле красовался кровоподтек. Порез на носу, синяк на лбу, правый глаз красный. А тело и руки были изъедены синяками и порезами. «Да уж, ну и красавчик», — произнес мужчина. Он открыл кран, и в раковину хлынула холодная вода. Майкл умылся и закрыл воду. В этот момент за стеной раздался сильный скрежет и ляск. Будто по водопроводным трубам водили чем-то острым и металлическим. Майкл прислушался. Звук постепенно приближался. «Так вот, о чем говорил Кофлер». Раздался звонок в дверь. Ляск прекратился. Майкл резко обернулся. «Кто это мог быть? К нему обычно никто не приходит. Может, его нашли журналисты или полицейские? Хотят допросить? Или узнать, почему он скрылся с места трагедии? Но он ведь был в шоке и не соображал, что делает. Еще один звонок. Потом третий. Кто-то настойчиво хотел войти». Майкл быстро накинул футболку и шорты и пошел открывать дверь. На пороге стоял Кофлер. Его морщинистое лицо выражало тревогу и обеспокоенность. «Здравствуй, Майкл!» – кивнул Кофлер. «Здравствуйте!» «Я видел новости!» – начал он неуверенно. «Все эти ужасы! Боже!» Голос старика вздрагивал при каждом слове. Обычно забавный жизнерадостный кофлер сейчас выглядел бледной копией себя. Прямо как в тот вечер, когда Нелли умерла. «Вы ведь работали в ноле. Я слышал, что внутри здания никто не...» Казалось, что сосед поперхнулся. «Извините». Майкл встряхнул головой. Он все еще слышал крики из здания, крики умирающих людей. «Простите, не хотел напоминать вам...» продолжал Кофлер. «Я просто... Э, как вы, Майкл? Если вам что-то нужно, я готов помочь». С этими словами сосед положил руку на плечо Теллеру. Рука старичка была легкой, как пушинка, и ледяной. В противовес тому, когда он схватил Майка за руку в парке. Тогда старик показался мужчине необычайно сильным для своих лет. Майкл попытался поблагодарить старичка, но в горле пересохло. Откашлившись, мужчина ответил. «Спасибо за заботу, но все в порядке, правда. Поменить мое слово, все наладится». Кофлер немного улыбнулся. «Мир состоит не только из боли и горечи. Когда умерла моя жена, с которой я прожил более сорока лет, я думал, что моя жизнь закончена, ведь я души в ней не чаял. Она была для меня всем». Кофлер замолчал, будто на него накатили воспоминания. Его взгляд постекленел. Майкл терпеливо ждал, пока старик придет в себя. Но Кофлер молчал. «И что вам помогло?» — решил прервать молчание Тейлер. Сосед вышел из оцепенения, его взгляд снова стал осмысленным. «А, а о чем это я? А, да!» Он убрал руку с плеча мужчины и полез в карман старенького пиджака, достав оттуда небольшую коробку. «Вот эти печенья очень помогают, когда мне грустно». Он протянул коробку Майку. Тот принял подарок. Надпись на упаковке гласила. «Авелак банота Со вкусом банана». «С банановым вкусом». Майкл улыбнулся. Он ненавидел бананы. «Спасибо». Все же поблагодарил Майкл Кофлера. «Ой, да не стоит. У меня полно дома таких. И, кстати...» Кофлер заговорчески приблизился к Майклу. Я все же позвонил слесарю. Тот обещал прибыть в понедельник. О, так вы все-таки нашли свой дневник. Увы, ах, мой дорогой друг, не судьба. Кофлер пожал плечами. Спросил номер у управляющий. Найдется, успокоил его Майкл. А! махнул рукой старичок. Шут с ним. Я уже привык обходиться без него. «Хотя с ним мне намного лучше». Майкл только сейчас понял, что держит Кофлера на пороге. «Может, вы войдете?» «Нет, спасибо. У меня еще много стариковских дел», — улыбнулся Кофлер. «Так что, пожалуй, пойду». С этими словами он развернулся и поковылял к лифту. Майкл посмотрел вслед удаляющемуся соседу, потом еще раз на печенье и закрыл дверь. Теллер вошел в гостиную и расположился на диване, включив телевизор. Коробку с печеньем он небрежно бросил на кофейный столик перед диваном. Шел репортаж с места взрыва у Энолы. Журналист с безразличным выражением лица рассказывал о том кошмаре, что случился сегодня. «Число жертв инцидента у бизнес-центра Энола все еще устанавливается. По предварительным данным, количество пострадавших может доходить до 300 человек». До сих пор не установлена точная причина взрывов. По одной из версий, имеет место теракт. Также на месте катастрофы обнаружены останки самолета, участвовавшего в параде. Специалисты не исключают отказ двигателей самолета. Как заявляют уполномоченные представители, маловероятно, что это может быть теракт. Службы воздушной безопасности...» Майкл переключил на другой канал. Но там другой журналист продолжал. Однако, по сообщениям очевидцев, после того, как в Инолу врезался самолет, раздался и второй взрыв. Другой канал. Там еще один журналист. «Это заставляет усомниться в официальной версии, твердящей о несчастном случае. Наш канал обязательно докопается до правды. Мы будем держать вас в курсе о ходе расследования. Оставайтесь с нами, и мы выведем их всех на чистую воду». Последние слова журналист произнес таким тоном, будто смаковал трагедию. Майкл поморщился. Он выключил телевизор. Гостиная погрузилась в тишину. Перед мужчиной опять возникли зловещие образы жертв взрыва. Он встал и подошел к окну. На небе висели хмурые тучи, готовые прорваться на землю проливным дождем. «Похоже, буря приближается», — задумчиво произнес мужчина. В этот момент в дверь опять позвонили. Неужели опять Кофлер? Майкл направился к двери. В этот раз на пороге стояла его соседка Нелли. В руках она держала поднос с пирогом. «О, привет!» Только и смог произнести Майкл. Она никогда не приходила к нему раньше. «Привет!» Вид у нее был встревоженный. «Я не вовремя?» «Нет, что ты!» опомнился Майкл. «Просто я не...» Я только что узнала о... Она запнулась. Ну, об этом. Как ты? М -м, спасибо. Сейчас уже получше. Майкл старался придать легкость своему голосу. Возникло неловкое молчание. Нелли молча взирала на Майкла, будто чего-то ждала. Можно мне войти? Нарушила молчание соседка. О, конечно. Извини. Мужчина жестом пригласил ее войти. «Проходи, располагайся». Нелли вошла, и Майкл закрыл дверь. «А это тебе», — улыбнувшись, протянула она ему пирог. «Семейный рецепт». Майкл взял пирог в руки. «Надеюсь, не банановый», — подумал он про себя. «Яблочный», — словно прочитала мысли девушка. «Ладно». С этими словами они прошли на кухню. «Тебе чай, кофе, колы?» «Кофе можно», — ответила соседка. Майк поставил чайник на огонь и занялся приготовлениями. «Извини, есть только растворимый, зато с молоком». «Ты уже второй раз извиняешься», — заметила Нелли. «Ну, у меня были хорошие учителя придворного этикета». Попытался пошутить Майкл. «У нас, князей, вообще так принято часто извиняться». Напал на соседнее королевство, поутру... «Ах, пардонте!» Девушка улыбнулась. Майкл только сейчас заметил, что ему нравится ее нежная улыбка. Почему он заметил это только сейчас? Может, просто раньше он не видел ее смеющейся или улыбающейся? Он тоже улыбнулся. Они сидели и беседовали обо всем. Пирог действительно был хорош, очень нежный и сочный. В основном говорила соседка. Майклу нравилось ее слушать. Они смеялись и шутили. Майклу было необычно легко в ее компании. Чем больше он проводил с ней времени, слушая ее рассказы, тем больше чувствовал, как исчезают те жуткие образы, терзавшие его психику. Будто все плохое и страшное, что случилось за последние несколько дней, исчезло. Она будто была чем что отгонял тьму. Он больше не чувствовал себя одиноким в этом мире. «Мы переехали сюда, когда мне было девять». рассказывала Нелли, допивая третью чашку кофе. «В основном со мной сидела мама. Отец все свое время пропадал на работе. Он был крупным ученым в области квантовой физики, вроде. Я его почти не видела. А когда он появлялся дома, то практически не общался с нами. Вечно запирался у себя в кабинете. Мама терпела его, и когда мне становилось очень грустно, она всегда успокаивала меня. Она говорила, что папа занят очень важными делами». Но мне от этого было не легче. Как и любой ребенок моего возраста, я ни с кем не хотела делить отца. Мама, вероятно, надеялась, что все когда-нибудь поменяется. Но становилось только хуже. Дошло до того, что отец вообще перестал появляться дома. Тогда мама попыталась поговорить с папой. Она пошла к нему на работу. Возможно, она надеялась что-то изменить этим разговором. Нелли замолчала, будто погрузилась в давние воспоминания. В глазах девушки читалась грусть. Мужчина вспомнил тот день, когда он встретил Нелли у лифта. Насколько сильно от нее тогда веяло печалью и смятением. Неужели всему виной тяжелые воспоминания об отце? Или есть в этом еще что-то? Майклу вдруг сильно захотелось утешить Нелли, разогнать все ее страхи и переживания. Он аккуратно взял ее за руку. Девушка словно пришла в себя. Она посмотрела на Майкла своими изумрудно-зелёными глазами. Улыбка сорвалась с ее губ. Она убрала руку. «Прости», — почти шепотом произнес Майкл. «Я не хотел». «Да ничего», — произнесла девушка и сделала глубокий глоток кофе. «В общем, когда мне исполнилось девять лет, мама подала на развод. Отец не сопротивлялся, и мы переехали в этот город. С отцом я больше не виделась и не общалась». «Ну а ты?» – соседка посмотрела Майку прямо в глаза. «А что я?» – нарочито легким голосом произнес мужчина. «У меня в семье подобных историй не было. Можно сказать, обычная среднестатистическая семья. Отец был рабочим на заводе, мать – домохозяйкой. Жили небогато, зато душа в душу. Отец тоже много пропадал на работе. Но все это лишь потому, что он не хотел, чтобы мама работала». Он не хотел, чтобы она теряла свою красоту и здоровье в каждодневном изматывающем труде. В общем, жизнь была не сахар. Мне кажется, все потому, что отец хотел, чтобы мы видели в нем защиту и опору. Не знаю, в общем. Помню, когда маме было грустно, она пела песню «Вечерняя заря». До сих пор помню строчки из этой песни. Что день грядущий мне готовит. Я верю, верю в чудеса. и сердце в лучшее все верит, а над землею всходит вечная заря». Майкл уставился на соседку. Та усмехнулась. «Что?» «Нет, ничего. Просто я не думал, что кто-то еще ее знает». «Ну, я слышал ее почти все детство. У нас дома была аудиокассета с этой песней». «Понятно». Майкл вдруг понял, как много общего у них. За окном сумерки сменили дневной свет. В последних отблесках солнца лицо Нелли выглядело еще более прекрасно. «Почему мы раньше вот так просто не сидели и не разговаривали?» «Ну, если бы ты сразу сказал, что у тебя такой отменный кофе дома...» Девушка встала и налила очередную чашку. «Знаешь, забавно это все». «Что именно?» — не поняла Нелли. Майкл встал и подошел к окну. Он глянул на закат. «Тучи уже рассеялись». «Только сейчас с тобой я осознал, что мир снова устаканился». «Хм, если это такой способ подкатить?» — улыбнулась Нелли. «Я не об этом. Сколько себя помню, я никак не мог сойтись с людьми. Предпочитал быть один. Не знаю, как это объяснить, но...» «Эй!» — Нелли подошла к Майклу и встала рядом с ним. «Не обязательно быть одному». Я знаю, но все же, когда я пытался сойтись с людьми, завязать дружбу или найти девушку, все оканчивалось плохо. Я не подпускал никого к себе и со временем решил, что мне лучше одному. Я отгородился ото всех стеной. Меня не трогали проблемы других. Пока Майкл осекся. Он чуть было не проболтался о том, как три дня назад видел мертвое тело Нелли на тротуаре рядом с домом. Он встряхнул головой и продолжил. «Я думаю, что не очень эмоционален. Люди это чувствуют». «Продолжай», — успокаивающе произнесла Нелли. Ее голос показался Майклу очень далеким. «В общем, несколько дней назад со мной начало происходить нечто странное». Он замолчал, изучая реакцию соседки. Та внимательно слушала. «Сначала начали сниться странные сны». пугающие и очень реальные. Затем я начал видеть жуткие и неправильные вещи наяву. «Боже, теперь она решит, что я шизофреник». «На что это было похоже?» — неожиданно серьезным голосом спросила Нелли. Словно вся реальность периодически ломается и начинается хаос. Последний раз это было сегодня у Энолы. Чем больше Майка говорил, тем легче ему становилось. Будто он сбрасывал с себя тяжкий груз. Я понимаю, как это звучит. Поверь, я тоже поначалу думал, что сумасшедший. А теперь я знаю, что это не так. Мне просто не с кем было об этом поговорить. Майкл закончил свой рассказ. Нелли молчала. Она сейчас уйдет, и больше мы с ней не увидимся. «Знаешь», — тихо начала Нелли, — «я готова была услышать о том, что тебя гложет. Я и пришла к тебе сегодня поэтому». чтобы ты поделился со мной своей болью. Но я не ожидала услышать подобное. И я скажу тебе вот что. Я верю тебе». Она подошла к нему почти вплотную. Майкл чувствовал тепло ее тела. Она положила руку ему на плечо. Его тянуло к девушке. Непреодолимое желание возникло где-то в глубине его сущности. С каждым ее словом или движением это желание росло. Только в ней сейчас он видел свое спасение от страха и одиночества. Нелли протянула другую руку и погладила Майкла по щеке. Он накрыл ее руку своей ладонью. Девушка смотрела ему прямо в глаза. Во взгляде ее читалось то же самое желание. Неужели она хочет того же? «Я знаю, Майкл, почему ты держишь людей на расстоянии. Ты уязвим внутри, ты боишься». что если подпустишь кого-то слишком близко к себе, они причинят тебе боль, воспользуются твоей уязвимостью. Я знаю это, потому что я также уязвима внутри. Мы с тобой родственные души. Я поняла это, как только увидела тебя в первый раз». Тонкая рука девушки нежно скользнула с плеча на грудь Майкла. В возникшей тишине мужчина отчетливо слышал стук собственного сердцебиения. Тишина больше не пугала его. «Ты мое спасение», – тихо произнес Майкл. После этого он сделал первый шаг. Он неуверенно поцеловал Нелли, не рассчитывая на ответ. Но девушка ответила. Они слились в страстном поцелуе. Она вхватывала ее шею. Он обнял ее за талию. Её губы были приятны на вкус. Майкл давно не испытывал ничего подобного. В этот момент ему даже показалось, что никогда… Девушка прижалась к Майклу вплотную, и он ощущал тепло ее тела. Они целовались, казалось, целую вечность. Майкл не хотел, чтобы этот момент заканчивался. Он не заметил, как свет за огном угас окончательно, и кухня погрузилась во тьму. Первый прервала их момент Нелли. Она нерешительно отстранилась от Майкла. «Прости», — она опустила взгляд. «Мне не нужно было...» «Что-то не так». Майкл недоуменно посмотрел на соседку. «Нет, просто мы торопим события». Девушка закусила губу. «Вовсе нет». «Прости, но мне пора домой». Нелли засобиралась. «Спасибо за кофе, но еще рано». «Если я что-то сделал не так...» «Все так, дело скорее во мне». С этими словами Нелли быстро выскочила из квартиры Майкла, напоследок неуверенно помахав рукой. Майкл так и остался стоять на пороге своей квартиры, растерянный и ничего не понимающий. Похоже, это единственная девушка, которая смогла вскружить ему голову. Этой ночью Майкл не смог уснуть. Сильные эмоции обуревали его. Он вспоминал недавнюю беседу с Нелли, как он, неожиданно для себя, излил ей всю душу, как понял, что не может без нее. И как это закончилось поцелуем? Да, в этой девушке есть магия. Неужели это и есть пресловутая любовь? Он влюбился как подросток. И что означало ее бегство? Неужели она что-то увидела в нем? То, что ей не понравилось? Или же она смущена нахлынувшими чувствами? Но ведь он тоже не ожидал подобного от себя. Майкл вспомнил, как ему стало грустно три дня назад, когда он увидел мертвое тело девушки. Он не мог объяснить этого тогда, будто мир ушел из-под ног. Но сейчас все приобретало смысл. Возможно, это как-то связано с тем, что происходит вокруг. Ведь странности начались именно с ее самоубийства. А мог ли я забыть что-то, что помнит она? Может быть, между нами уже был роман? и он окончился плачевно. Майкл вспомнил, как перед смертью он встретил Нелли у лифта утром. Она была необычайно грустной в то утро. Она что-то знала. Что-то, причинявшее ей сильную боль. Неужели сегодня при поцелуе она вспомнила это? Нужно пойти умыться. Майкл поднялся с кровати и направился прямиком в ванную. Он включил свет и посмотрелся в зеркало. Садины и синяки немного затянулись. Майкл открыл вентиль с холодной водой и поднес руки к струе. За стеной раздался скрежет и ляск. Неожиданно над головой раздался хлопок и яркая вспышка. Ванная комната погрузилась в темноту. Тейлер почувствовал, как усиленно забилось его сердце. Ему неприятно было находиться в этой темноте. Она обволакивала. Он открыл настенный ящик и достал оттуда фонарик. Включив его, Майкл осмотрелся. Ванная как ванная, все как обычно. Он направил свет фонаря в зеркало. Сначала Майкл подумал, что ему мерещится, но присмотревшись и поводив фонарем туда-сюда, понял, что это не галлюцинация. В зеркале отсутствовали любые отражения. Их место заняла тьма. Но не та, что на улице или в помещении ванны сейчас. Нет. Она была совершенно другой, живой и осязаемой. Она уходила вглубь зеркала, словно внутри скрывалось нечто. В глубине тьмы Майкл различал фиолетовые всполохи. И еще что-то. Оно копошилось там, во тьме. Лязг за стеной усилился, он приближался. Доносился из глубины зеркала. Майклу Теллеру в этот момент стало необычайно страшно. Дикий, почти животный ужас обуял мужчину. Разум подсказывал, что нужно бежать, но тело отказывалось подчиняться. Поэтому он продолжал смотреть. «Это всего лишь сон», — повторял он про себя. «Это всего лишь сон». Копошение и лязг становились все ближе и ближе. Майкл уже мог различить на границе видимости белесое пятно. «Я не боюсь тебя», — почти шепотом произнес мужчина. Вот пятно уже приобретало форму. Но какую? Майкл понять до сих пор не мог. Инстинкт самосохранения уже вовсю кричал о спасении. Лоб покрылся испариной. И тут Майкл услышал жуткий, нечеловеческий рев. По коже поползли мурашки. Волосы на затылке встали дыбом. Фонарь с громким звуком упал на пол и погас. «Беги!» Майкл в полной темноте нащупал дверную ручку и попытался открыть дверь. Но та не поддавалась. Ее заклинило. Тейлер снова и снова дергал ручку двери. Он знал, что нечто уже по ту сторону зеркала и стекло единственное, что отгораживает его от мужчины. Майкл, как полоумный, пытался вырваться, но все было бесполезно. В темноте раздался скрежет. По поверхности зеркала водили чем-то острым. Нечто скреблось с той стороны зеркала, пытаясь попасть в этот мир. Оно хотело добраться до Майкла. Оно было охотником. Майкл — жертвой. Сердце готово было выпрыгнуть из груди. Еще один рев. Он был страшнее предыдущего в несколько раз. Он напоминал смесь шипения, плача и лязга металла о металл. В творящемся безумии... Майклу показалось что-то похожее на слово рэлфа «Нужно разбить зеркало, прежде чем нечто прорвется сюда!» «Фонарь!» Майкл в панике принялся шарить по полу. Он попытался нащупать фонарь вслепую. Глаза немного освоились в темноте. Майкл понял, что на полу фонаря нет. «Где же он?» «Под ванной, конечно же!» Майкл протянул руки под ванную, пытаясь нащупать фонарь. Тот находился в самом дальнем углу. Майклу пришлось вывернуть руку так сильно, что в плечевом суставе что-то неприятно хрустнуло. Но это дало свои плоды. Майкл смог схватить фонарь. В этот момент над головой мужчины раздался звук тряснувшего стекла. На него посыпались мелкие осколки. «Поздно!» Майкл отпрыгнул к дальней стене, сильно ударившись спиной. Он почувствовал зловонный смрад. Майкл попытался включить фонарь. Фонарь на миг вспыхнул светом. Перед Майклом промелькнуло нечто невероятно бледного цвета с неестественно вытянутой мордой и очень тонкими, длинными конечностями. На морде полностью отсутствовали какие-либо признаки глаз, ушей или носа. Она скорее была похожа на бесформенное наслоение бледных лоскутов кожи друг на друга. Под кожей пульсировали подобие вен, только очень темных. Еще Майкл заметил множественные, в несколько рядов, зубы, как у акулы, и широкий рот, растянутый в подобии оскала. Мужчина почувствовал, как теряет рассудок. Что было силы, он метнул фонарь на угад. Раздался звук разбитого зеркала и падение осколков на пол. В этот момент Майкл проснулся. Он сидел на кровати и кричал. Из глаз катились слезы. Вся постель была мокрой от пота. Мужчина замолчал и осмотрелся. Он находился в своей комнате. Вокруг было темно и тихо. Включив ночник, он увидел у противоположной стены на полу остатки настольных часов. Видимо, швырнул их об стену во сне. Майкл провел рукой по лбу. Встав, Майкл еще раз осмотрелся, дабы удостовериться, что он в безопасности. Надо было пойти умыться. Майкл включил свет в коридоре. Дойдя до ванны, мужчина щелкнул переключателем. Он аккуратно заглянул внутрь. Ванная как ванная. Зеркало целое. Никаких чудищ. Из зеркала Нателли рассмотрело испуганное бледное отражение. «Это все из-за пережитого», — подумал Майкл. Но входить туда мужчина все же не решился. Он закрыл ванную и направился на кухню. Там он быстро умылся и вернулся в свою комнату. Майкл сел на кровать. Его вдруг прошип озноб. Тело затрясло. Зубы стучали так громко, что, казалось, весь дом это слышит. Так продолжалось некоторое время, и Майкл ничего не мог с этим поделать. Он встал и принялся расхаживать из угла в угол, пытаясь успокоиться. У него и до этого случались кошмары во сне. Но сны никогда не выглядели настолько реалистично. Мужчина до сих пор чувствовал смрадный запах чудовища перед лицом все еще стояла жуткая противоестественная морда. Майкл чувствовал, что это существо несет с собой смерть. Во сне все образы взяты из подсознания в с психологическим состоянием человека. Рассуждал он вслух, продолжая расхаживать взад-вперед. Это помогало справиться с полученным стрессом. «А если учесть то, что я видел сегодня, и не такое может присниться». Сердце перестало пытаться выпрыгнуть из груди, а зубы уже не отбивали чечетку. Тейлер подошел к окну и открыл форточку. В комнату ворвался ночной ветерок. Майкл наслаждался им. Постояв так некоторое время, мужчина окончательно успокоился. Он собрался было вернуться в постель, но его внимание привлекло что-то за окном. Прямо посреди раскинувшегося под окном ночного парка в кустах кто-то копошился. Из-за скудного освещения разобрать, кто или что это было, не представлялось возможным. Майкл снова напрягся. «Неужели кошмар продолжается?» «Нет, это невозможно». «А что, если это монстр из сна?» Майкла передернуло от одной мысли об этом. «Монстров не существует!» Перед Теллером всплыл образ высокого полутрупа, бредущего в никуда на закольцованной дороге. «Монстров не существует!» Уверенно произнес Майкл про себя. Он решил это доказать. Быстро накинув на себя штаны, футболку и кроссовки, мужчина спустился вниз. Оказавшись в парке, Майкл осмотрелся. Шумный и веселый днем парк сейчас выглядел полной своей противоположностью. Тусклое освещение не справлялось со своими обязанностями. Из-за этого большая часть территории не освещалась. К этому добавлялась давящая тишина. Стоя сейчас посреди этого небольшого уголка зелени и прогулочных дорожек, Майкл не мог поверить, что еще несколько часов назад здесь гуляли семьи с детьми, а влюбленные парочки наслаждались друг другом. Парк сейчас выглядел заброшенным, словно там давно никого не было. Повсюду валялись куча мусора, припорошенный большим количеством пожелтевших листьев. Откуда взялся весь этот мусор? И листья были желтыми, словно осенью. Но ведь сейчас разгар лета. Майкл понял еще кое-что. Он стоял ровно на том месте, где лежало мертвое тело Нелли. Ему казалось, что прошла уже тысяча лет с того момента, как она умерла и воскресла. Неожиданно где-то впереди мужчина услышал хруст веток. Майкл Теллер быстрым шагом направился в сторону звука, прихватив с земли камень. Хоть какая-то защита, в случае чего? Эй, ты, покажись! Приблизившись достаточно близко к злополучным зарослям, заорал мужчина. Он надеялся, что ночной смутья, наконец, угомонится. Звуки возни резко стихли. Тот, кто находился в тени кустарника, явно замер. Майкл сделал шаг ближе. Потом еще. Он аккуратно приближался к своей цели, готовый в любой момент пустить камень в дело. Неожиданно прямо перед ним из кустов вынурнула голова его соседа. За головой последовало туловище, И, наконец, Майкл смог лицезреть перед собой старика Кофлера. Тот покинул кусты и начал отряхиваться. «Кофлер, что вы здесь делаете ночью?» С облегчением поинтересовался Майкл, но сосед будто не слышал его. «Кофлер!» Старик что-то бубнил себе под нос. Майкл еще раз внимательно посмотрел на старика. Тот выглядел странно, можно сказать, даже безумно. Правая рука соседа постоянно подергивалась, голова тряслась, остатки седых волос были растрепаны и покрыты какой-то грязью. Одежда на кофлере выглядела довольно старой, даже не старой, а скорее устаревшей, словно принадлежала другому времени. Она была порванной и грязной, Человек, что стоял перед Майклом в этот час, мало напоминал того общительного, приятного старичка, который гуляет каждое утро со своей собачкой. Майкл аккуратно подошел к нему и положил руку на плечо. Кофлер вздрогнул. «Кофлер, вы меня слышите?» После этих слов старик поднял на Майкла свой взгляд. А у мужчины побежали по спине мурашки, потому что в этом взгляде читалось полное безумие. Лицо соседа выглядело сильно исхудавшим и бледным. Под глазами темные пятна. Дочните же!» «Я должен, должен...» Продолжал бубнить сосед. Он сбросил руку Майкла со своего плеча. «Я должен, должен я... Изменить, исправить...» Как заведенный повторял Кофлер. Старик опустился на четвереньки и стал ползать по земле. Он замирал на несколько секунд, затем снова продолжал путь. «И что мне теперь делать?» – растерянно подумал Майкл. «Вам нужно пойти домой и отдохнуть. Вставайте». Мужчина попытался поднять тщедушное тельце старика, но это было не так-то просто. Сосед оказался тяжелее, чем выглядел. И еще несколько попыток не увенчались успехом. Мужчина понял, что это бесполезно. Тогда он попытался действовать по-другому. Вы что-то потеряли? тихо спросил он соседа. Тот замер и перестал бубнить. Я помогу найти то, что вы потеряли. Майкл присел на корточки напротив старика. Кофлер смотрел в никуда. Скажите мне, я помогу. Кофлер взглянул на Майкла Я потерял, п -п потерял возможность, а потерял свой дневник. Мне нужен мой дневник! Тейлер вспомнил, как его сосед несколько раз упоминал о своем дневнике. «Кофлер, давайте я найду этот дневник для вас, но только при одном условии. Вы сейчас отправитесь к себе домой». Майкл старался сделать свой голос более убедительным, хотя и понимал всю абсурдность ситуации. Он сидел на корточках ночью посреди парка и пытался убедить человека, возможно, страдающего маразмом, отправиться домой. Но бросить здесь его Майкл тоже не мог. Он с пониманием и уважением относился к этому забавному и добродушному старичку. Тем более, что Кофлер жил совсем один, без родственников. «Мой дневник, там я должен найти, и исправить, нужно все исправить», — продолжал Кофлер. «Что исправить?» — услышал Майкл свой неуверенный голос. Но старик его по-прежнему не слышал. «Кофлер, я найду дневник, обещаю!» «Обещаешь?» — неожиданно произнес Кофлер. Он смотрел прямо на Майкла. В глазах старика появилась некая осмысленность. «Обещаю», — успокаивающе сказал мужчина. «Но вы должны пойти домой сейчас». «Что ж, наверное, действительно пора». После этих слов сосед поднялся на ноги. Его примеру последовал и Майкл. Кофлер напоследок посмотрел мужчине в глаза. Молча развернулся и побрел в сторону дома. Майкл проводил старика взглядом и уже было сам собрался вернуться домой, как вдруг обнаружил, что наступил на что-то. Он убрал ногу и посмотрел вниз. На земле лежал небольшой прямоугольный предмет. Мужчина поднял его и покрутил в руках. Это была небольшая записная книжка в коричневом кожаном переплете. Открыв ее на первой странице, Майкл Тейлор прочитал. «Дорогому Йозену, будь всегда тем светом, что озаряет надеждой наши сердца. С любовью, ТК и АК!» «Так тебя зовут Йозен», — вполголоса полголоса произнес Майкл. «Интересно, кто такие ТК и АК?» Майкл понял, что держит в руках тот самый дневник Кофлера. Хотел было окликнуть соседа, но того уже и след простыл. Мужчина еще раз посмотрел на дневник. Что-то подсказывало ему, что не стоит торопиться возвращать дневник владельцу. Майкл постоял так еще немного и отправился домой. Нелли плохо спалось в эту ночь. Она часто ворочалась. Во сне ее преследовали неясные образы, которые смешивались с воспоминаниями о вчерашнем поцелуе с Майклом. Она снова и снова вспоминала те противоречивые чувства, что охватили ее в тот момент. С одной стороны, ей хотелось остаться у него на ночь. Ведь девушка вдруг поняла, что этот мужчина ей очень нравится. Он вызывает у нее теплоту в сердце и покой в душе. Но в то же время Нелли чувствовала необъяснимую нарастающую тревогу. Она не могла понять, с чем связана эта тревога. Уж точно не с Майклом. Но с чем тогда? Может быть, она боится впустить в свою жизнь мужчину, «А что, если он и ее судьба? Или же это мимолетная слабость?» Так девушка и пролежала до утра, преследуемая этими мыслями. Когда стрелки на часах перепрыгнули на отметку 5 часов 30 минут утра, Нелли услышала настойчивый стук в дверь. «Кто это мог быть в такой ранний час?» Она встала с постели и накинула халат. Подойдя к двери, девушка посмотрела в глазок. Утренним гостем оказался Майкл. Что он тут делал? Она открыла дверь. Майкл выглядел не очень. Растрепанные волосы, бледное лицо, под глазами синенькие. Видимо, последствия бессонной ночи. Руки грязные по локоть. На футболке и шортах пятна. В руках сосед держал книгу в кожаном переплете. «Майкл, что случилось?» – встревоженно спросила Нелли. «Я, кажется, нашел». Он произнес эту фразу с какой-то маниакальной уверенностью. «Что нашел?» — не поняла девушка. «Ответы. Можно мне войти?» «Проходи». Она отступила в сторону и жестом пригласила Таллера в квартиру. Тот не стал медлить и почти влетел. «Ты какой-то сегодня?» — не закончила Нелли. Она не могла подобрать слово, чтобы оно не звучало обидно. На языке вертелось чокнутой. «Я знаю, прости за внешний вид. Я не спал всю ночь». Изучал вот это. Он протянул Нелли книгу. Девушка непонимающе уставилась на кожаный переплет. Она перевела взгляд на соседа. На его лице была нездоровая уверенность в своей правоте. Кофе хочешь? мягко спросила она Майка. Нет, спасибо, ответил он. Я и так чашек десять выпил за ночь. Девушка развернулась и молча отправилась на кухню. Но почему, как только она встретит, как ей кажется, нормального парня. Тот на поверку оказывается с в голове. Что же за невезуха? А ведь еще вчера оказался адекватным. Она глубоко вздохнула и принялась готовить кофе себе и чай для соседа. «Ты пока располагайся на диване, я сейчас подойду». Майкл не ответил. Когда дело было сделано, Нелли с двумя чашками на подносе зашла в гостиную. Она увидела, как Майкл спокойно сидит на диване и листает книгу, которую принес с собой. Она подошла к кофейному столику и поставила под нос. «Тебе я приготовила чай», — девушка жестом указала на чашку справа. Майкл отмахнулся. Ему не терпелось рассказать кому-нибудь о своей находке. «Интересно, что он думает о вчерашнем вечере?» «Я нашел дневник», — выпалил Теллер. «Чей?» — удивилась девушка. «Йозефа Кофлера». «А кто это?» — недоумевала девушка. «Наш сосед с верхнего этажа». «Это тот забавный старичок?» – изумилась Нелли. «Да, именно он». «Но где? И что это все?» «Чисто случайно сегодня ночью. Я увидел его из окна. Он копошился в парке. Я подумал, что ему нужна помощь. Вот и вышел на улицу». Нелли внимательно слушала Майкла. Она не перебивала его. «Выглядит он немного безумно», – продолжал Майкл. «Как и кое-кто», – иронично заметила девушка, указав в сторону мужчины. Майкл почувствовал иронию в ее голосе и усмехнулся. «А ведь и правда, я выгляжу сейчас не очень нормально». «Ну да, согласен с тобой», — с улыбкой произнес Майкл. «Я тоже сейчас не ахти. Просто мало спал, не успел привести себя в порядок». Он замолчал, ожидая реакцию Нелли. Захочет ли она его выслушать? «Продолжай», — кивнула девушка. «Так вот», — Майкл перевел дыхание и продолжил рассказ. В ходе диалога я выяснил, что тот потерял личный дневник. Я пообещал ему найти дневник и вернуть. И когда Кофлер ушел домой, я случайно обнаружил тот самый дневник. Моим первым порывом было вернуть вещь владельцу, но, полистав его, я обнаружил там много странных записей и формул, возможно, математических. И вот, смотри сама. С этими словами он протянул дневник Нелли. Та неуверенно взяла его в руки и начала листать. «А кто это Т, К и А, К?» — поинтересовалась девушка. Майкл пожал плечами. Нелли пролистнула дальше. Каждая страница была исписана множеством формул и уравнений в с зарисовками различных деталей. На полях были нацарапаны странного вида иероглифы. Иероглифы складывались в слова, в слова — в предложения. Но понять, на каком языке это было написано, не представлялось возможным. «А что...» «Что это за надпись?» — недоуменно спросила Нелли. «Понятия не имею», — сделав глубокий глоток, ответил Майкл. Девушка еще раз смотрелась в записи дневника. Пока это ничего не доказывало. Возможно, только бурную фантазию Майкла. «Послушай, я не вижу здесь ничего особенного. Лишь записи человека, который находится не в себе», — неуверенно произнесла девушка. «А ты листай дальше», — с улыбкой предложил Майкл. Девушка так и поступила. Она пролистнула еще несколько страниц. Формулы и записи стали сменяться множеством цифр. Цифры повторялись определенным образом. Это напоминало числовой код. «Похоже на числовой код. Ты видишь это?» С воодушевлением произнес Майкл. «313, 87, 72, 174, 73, шесть два. Ты видела эти числа раньше?» «Если честно, Майкл...» Я здесь вижу только нагромождение бессвязной информации и ничего более. Прости, медленно сказала девушка. Хорошо, хорошо. Вдохнул и выдохнул Майкл, стараясь говорить как можно более сдержанно. Понимаю. Сейчас воспринимать меня всерьез трудновато, но все же я хочу с кем-то поделиться. Я считаю, что эти формулы как-то связаны с тем, что происходит. И что же происходит? Вопросительно посмотрела на мужчину соседка. Майкл задержался на ее взгляде. Он отметил красивые, пусть и сонные, зеленые глаза девушки. В утренних солнечных лучах ее зрачки искрились ярким изумрудным цветом. В памяти вдруг всплыл образ маленькой девочки с желто-черными ленточками в волосах. Мужчина сильно зажмурился и затряс головой. Неужели этот печальный образ теперь будет преследовать меня повсюду? Все в порядке? Услышал он встревоженный голос Нелли. Он открыл глаза. Девушка беспокойно смотрела на него. Майкл понял, что она уже некоторое время сжимает его руку. Он посмотрел на ее смуглую, утонченную кисть руки поверх своей. Девушка действительно переживала за него. Отныне он был не одинок. В груди разлилось приятное тепло. «Он должен ей обо всем поведать, и будь что будет!» «В общем, я расскажу все, как есть». Набравшись решимости, приступил к рассказу Майкл. «Помнишь, я вчера рассказывал тебе, что вокруг меня происходят странности?» Это была не метафора. Это действительно так. Будто окружающее пространство ломается. Я вижу необъяснимые, странные вещи. Вещи, от которых мозг сходит с ума. Сначала я думал, что со мной что-то не так. Но после вчерашнего взрыва... Я понял, что мир вокруг сумасшедший, а не я. Ты сказала вчера, что веришь мне. Так помоги. Одному мне не справиться с этим. Он почти умолял ее. Ну хорошо, согласилась девушка, хотя внутри ее грызли сомнения. Майкл облегченно выдохнул. Я считаю, что рисунки — это детали какого-то механизма или устройства. Продолжил Майкл. Он достал из карманов шорт-листок и показал его Нелли. Я попытался объединить их в одну картинку, и вот что получилось. Нелли посмотрела на рисунок. На листке была изображена многогранная темная конструкция со множеством проводов. А формулы — это, возможно, некие расчеты того, как должно это устройство работать. Кофлер ночью все время повторял, что должен все исправить. Я думаю, он создал или пытается создать это устройство, чтобы исправить аномалии. «Это звучит слишком... фантастично», — скептически заметила Нелли. «Тем более со мной ничего страшного не происходило». «Но... если все это правда, почему остальные этого не видят и не чувствуют, а только ты?» Не унималась девушка. Майкл молчал. Он не знал, что ей ответить. Вернее, знал, но не хотел прибегать к этому аргументу. Он достал из другого кармана смятый листок бумаги. Мужчина развернул листок и протянул девушке. Та взяла его и прочла. «Мы здесь, и что это значит?» Нелли вопросительно посмотрела на Майкла. Тот понял, что девушка узнала свой почерк. «Но я этого не писала!» «Я не рассказал тебе кое-что». То, после чего начались все странности. Майкл на секунду замолчал и посмотрел на Нелли. Ему не хотелось рассказывать этого ей. но другого выбора не было. Он заметил, как девушка напряглась, она словно что-то чувствовала. «Прости, но я должен это рассказать». «Дело в том, что эту записку...» «Прошу, не надо продолжать!» — почти шепотом произнесла Нелли. Ее губы дрожали. «Я не хочу этого слышать». «Ты должна узнать это!» — не сдавался Майкл. Он понимал, что сейчас наседает на нее, но продолжал это делать. Это записка твоя. Ты отдала мне ее перед тем, как... Перед тем, как...» Майкл замолчал. Он не мог произнести это слово. Мужчина посмотрел на соседку. Та сидела, не шевелясь. Лишь губы дрожали. Ему вдруг сильно захотелось ее обнять и успокоить. Сказать, что это все неправда. Что он все придумал. Но назад пути не было. Она должна была узнать правду. «В общем, с тобой случилось несчастье», — тщательно выговаривая каждое слово, продолжил Майкл. «Несколько дней назад ты... умерла». Майкл ожидал, что сейчас девушка вскочит и начнет на него кричать, требовать, чтобы он ушел. Но она просто сидела и смотрела перед собой. Из ее глаз катились слезы. «Этого не может быть», — сквозь слезы повторяла Нелли. «Это так и было. Когда я увидел твое мертвое тело, тогда...» «Ты врешь!» — неожиданно вспылила соседка. «Я не вру!» — скрипя сердцем, продолжал Майк. Он понимал, что каждое дальнейшее его слово причиняет ей все больше боли. «Но в том-то и дело, Нел. На следующий день все будто перезагрузилось, и ты снова оказалась жива, и уже не помнила ничего, и не только ты, но и все остальные!» Майкл замолчал. Нелли закрыла лицо руками. Она всхлипывала. «За что ты с ней так?» Он пододвинулся к ней ближе и аккуратно обнял за плечи. Нелли содрогалась от рыданий. Она понимала, что он говорит правду, но не хотела признавать ее. «Тихо, тихо!» — успокаивал Майкл соседку. «Я больше не допущу подобного. Я все исправлю». «А что, если...» — сквозь слезы произнесла Нелли. «Мы в ловушке!» Тогда я нас вытащу, твердо произнес Майкл. Он и правда в это верил. Я, кажется, знаю, где находятся все ответы. С этими словами он перелистнул дневник на последнюю страницу. На ней карандашом было начертано изображение большого бизнес-центра посреди главной площади города. Бизнес-центра под названием Энолла. И сверху кривым подчерком читалась надпись: здесь поет соловей. «Ответы там!» «Но понравятся ли тебе они?» «Прости, но я не могу сейчас...» Нелли немного успокоилась. С этими словами она вырвалась из объятий Майкла и выбежала из гостиной. Майкл последовал за ней. Нелли забежала в комнату и закрылась в ней. «Нелли, открой, пожалуйста!» Стучал в дверь мужчина. «Уходи! Сейчас не могу с тобой говорить!» Раздался из-за двери слабый женский голосок. Нелли. Еще стук. «Уходи, Майкл!» Она не приняла его правду. Похоже, это было слишком для Нелли. Майкл не винил ее в этом. На что он вообще надеялся, приходя сюда? «Идиот!» Что ж, придется действовать самому. В этот момент Майкл снова почувствовал себя одиноким и никому не нужным. Но сдаваться он не собирался. В нем просыпалось что-то. Может, это была целеустремленность? Он мог все исправить. Исправить этот мир. Ему не хотелось оставлять Нелли в таком состоянии одну. Но Майкл знал, что с ней все будет в порядке. Ей просто нужно время, чтобы все осознать и принять. Мужчина отошел от двери. Он должен вновь отправиться к Нолле, Но прежде надо найти Кофлера. Майкл схватил дневник со стола и выскочил за дверь. Тейлер не заметил, как оказался вновь в парке. Тут уже появились первые посетители, большинство из которых относилось к собачникам, выгуливавших своих питомцев в столь ранний час. Дворник собирал листву и мусор. Всего несколько часов назад ночной парк вселял в Майкла трепет и страх. Сейчас же, при свете дня, это место выглядело обыденно и спокойно. Мужчина окинул взглядом парк. Кофлера нигде не было. Тогда Майкл решил вернуться в дом и наведаться в квартиру старика. Благо, Майкл знал, в какой квартире жил его сосед. Майкл нажал кнопку вызова лифта, но ответом было молчание. Еще пара попыток не дала результатов. Тогда Майкл побежал по лестнице. Наконец, он достиг нужного этажа. На лестничной клетке Майкл отдышался. Он находился прямо напротив квартиры Кофлера, Возможно, старик еще спал после ночных приключений. Но Тейлеру все равно необходимо было с ним поговорить. Кофлер мог прояснить все. Майкл забарабанил в дверь старика. Ответом была абсолютная тишина. Ни звука, ни шороха. Майкл постучал еще несколько раз. Тот же результат. «Кофлер, это Майкл! Откройте, нам надо поговорить!» Старался докричаться до старика Майкл. «Кофлер, вы дома? У меня ваш дневник. Кофлер!» Тишина. Несколько минут безрезультатных попыток, и мужчина сдался. Было ясно, что сосед не откроет. Тогда Майкл решил отправиться к Энноле. От него, похоже, сегодня все решили отгородиться дверьми.